Глава 43. Практика. Итоги. Лето. Все просто обязано было закончиться там, где началось. В музее среди старых на таких величественных самолетов, под палящим июльским солнцем и с кружащими наверху практикантами-пилотами, которым еще летать и летать. Тому все утро переписывалось с Эдиком, пока он не ушел к самолету. Вот это у тебя улыбка. Поддела ее юлька падая рядом на белоснежное крыло ту-144 с которого открывался вид на десятки других самолетов остальные их однокурсники тоже бродили по территории ожидая построения с торжественной раздачей зачеток зачет получили все сюрприз светлана анатольевна как раз ушла в кабинет к герману марковичу чтобы заполнить ведомости сами зачетки обещала справиться до обеда что не так с моей улыбкой не поняла тома счастливая и похожая на мультяшную того гляди, сердечки над головой закружится ну тебя ветрова да ладно тебе тамарка не смущайся я же за тебя радуюсь ивилька вытянула ноги вперед а потом и вовсе разлеглась на крыле словно на пляже эдик тебе даже не нравится и никогда не нравился напомнила тома забыв что и сама была не лучшего о нем мнения И ведь не сказать, что прилично в знакомстве Исаев оказался кардинально другим человеком. Нет, ничего подобного, просто без него дальше не хочется. Без его смешных сообщений, без его горящих и немного сумасшедших глаз, без его прикосновений. Не мой типаж, не стала спорить Ветрова. Но если твой, то как я могу не пожелать удачи любимой подруге? А вообще, я говорила не об Эдике, а о Маришке. Хорошо, что вы поговорили, и у вас все решилось. Я думала, ты так и будешь сжаться и бояться кого-то расстроить». «Да уж, это мне сложно дается. «Точно. Всегда удивлялась, как это ты умудряешься всякие соревнования выигрывать. Как это ты перед финишем не тормозишь и не пропускаешь противника вперед, а то расстроится же?» «Несравнимые вещи», — засмеялась Тома. «Мы с Мариной противницами никогда не были». Знаю, что несравнимый, но смешно же. Представь только, бежишь такая ты вперед, а волосы у тебя назад. Я не бегаю с распущенными. И за несколько метров до финишной черты резко встаешь, разворачиваешься и в Книксине приседаешь: типа: Извольте пробежать вперед, сэр, я буду сразу за вами. Ой, или не за вами, вон ту мадемуазель тоже пропущу. Тома легла рядом с Юлькой на крыло. Вместе они уставились на голубое небо. Там как раз пролетал маленький учебный самолет наверняка с эдиком за штурвалом конечно такого быть не могло но томми показалось что он махнул ей крылом в знак приветствия и на губах ее против воли растянулась улыбка та самая по мультяшному глупая на крыле вдруг послышались чьи то шаги через пару минут к ним подлегла марина сегодня она распустила волосы и едва ли не впервые оставила их кудрявыми Парни посворачивали шеи, а Жека, их ледяной Жека и вовсе потерял дар речи. Смотрел на Марину и не мог ничего сказать. во все утро над этим смеялось, мол, эти двое нашли друг друга, но никогда не смогут быть вместе, потому что для этого придется как минимум заговорить. Но не судьба. У меня есть странное признание тихо сказала Юлька, наблюдая за пролетом очередного самолета. Она подняла руку, словно пытаясь поймать маленький самолет пальцами, и прошептала: «Хочу также». В каком смысле также? Не поняла Марина. В смысле летать? Ты ведь уже летала со своим Серегой. Нет, вы не поняли. Я хочу сама летать не пассажиром, а пилотом, командиром. Хочу всего этого так сильно, как ничего и никогда не хотела. Я, я думаю, что переведусь. Так можно? Можно. Помнишь Артема Кошкина-Спасателя? Сентября он будет пилотом. Ему придется многое доздавать, просто с ума сойти сколько всего, но он уже, и я тоже это сделаю. В этом году не получится, но в следующем обязательно. Юль, это так круто! Тома перевернулась и посмотрела на ветрову. Она выглядела непривычно серьезной, решительной и совсем на себя не похожей. Конечно, я не хочу, чтобы ты переводилась от нас, но. «Если ты будешь летать, то ты простишь мне такую малость?» «Пожалуй», — рассмеялась Тома. Марина некоторое время молчала, а потом серьезно сказала. «У тебя получится, я уверена». «Пока это всего лишь планно, но с напутствием от самой Марины Беловой я и сама перестала сомневаться». «Где-то на фоне загалдели одногруппники» кажется, объявили общий сбор. Практика, наконец-то, закончилась, и эти недели, которые должны были быть мучительными и скучными, пролетели как один день. Один веселый летний день, полный смеха, солнца, закатов и неожиданных решений. «Вот эта практика у нас получилась, да?» Словно прочитав мысли Тома, сказала Юлька. «До нее я и помыслить не могла, что даже задумаюсь о том, чтобы стать пилотом, но теперь это моя цель». А я не могла представить, что решусь, «Уйти и окажусь в общежитии. И что мне там понравится?» — поделилась Марина. Под вопросительными взглядами подруг Тома улыбнулась. «Ну, а я полюбила вас еще больше». «Опять скромничаешь, Стоянова? А кто заполучил аж целого Эдика Исаева в свое полное распоряжение?» Поддела Юлька и повернулась к Марине. «А ты не торопись так с понравится в общаге, ты же у Тома живешь» но я уже смотрела комнату, очень славная. Надеюсь, ты на этой своей эйфории протянешь ближайшие несколько лет». Переговариваясь обо всем на свете, они спустились по трапу с крыла и отправились на общее построение. Там Светлана Анатольевна толкнула сбивчивую речь, парни все время ее перебивали шуточками. Затем слово взял Генрих Маркович, пообещал, что любовь к небу и самолетам это навсегда. И он рад, что у авиации такое будущее. Отдельно он отметил Марину как уже официальную сотрудницу музея. Практика закончилась, но через год будет еще одна более захватывающая. Пообедаем на аэродроме, предложила девчонкам Тома, пока у нас еще действуют пропуска. И покатаемся на пожарной машине, все равно никто против не будет. И заглянем к Василь Васильевичу в ангары. И они дружно побежали к выходу.